Глава 33. Через метку Арендар интересуется, могу ли я поужинать у Ники. Сразу заглядываю в ее комнату и улыбаюсь. Ника чаевничает, и на столе большая тарелка пирожных. «Могу», — отвечаю Арендару через свою метку и выхожу к Нике. Следующий час я под пирожные с чаем слушаю о ямочках на щеках Валариона, когда он улыбается, о его нежных ушках, Шелковистых волосах, изумительных глазах, красивых пальцах и изысканном вкусе в поэзии. На вопросы о Герде Ника отвечает, что слышал, будто парень из нашей группы до сих пор в больничном корпусе, но тут же снова возвращается к бесконечным прелестям Балариона. А Санаду, интересуюсь я, Ника мрачнеет, пожимает плечами. Завтра узнаю. У тебя проблем не будет? Не знаю, куда деться от неловкости за то, что случайно ее подставила. «Шуток теперь будет», — Ника закатывает глаза. «И о том, что ты вампир, а Санаду твой, эм... он же тебя опекает?» «Отношения с эльфами не запрещены», — Ника усмехается. «Думаю, такой закон не приходил никому в голову, потому что желающих с ними связываться не было». Стук в дверь прерывает наш разговор. «Прости». Ника хлопает себя по лбу. «Совсем забыла, что мы договорились о групповой тренировке». Оставив ее встречать одногруппниц, возвращаюсь к себе. Комната залита золотисто-красным светом. Совершенно внезапно, почти неосознанно я раскрываю крылья. Легкая боль в мышцах напоминает о недавнем переутомлении, но мне до крика хочется взлететь, поймать ветер крылом и купаться в его потоках и теплых лучах солнца. Само сердце. Рвется в небо. Просыпаюсь от урчания. Темнота рассвечена золотыми искорками, оседающими на моей коже и впитывающимися в нее. Кто-то огромный, пахнущий медом и сандалом, топчется по кровати. Укладывается рядом и урча, обхватывает рукой и ногой, укрывает крылом. «Оставишь пушинку здесь, так она отпускает драконищ всяких». С его руки и крыла на меня пыльцой оседают сияющие золото его силы, впитывается, растекается по венам и медленно угасает. Быть парой дракона — это еще и красиво. Хорошо, что об этом я не прочитала заранее. Скорее всего, описание такого впитывания магии меня бы напугало. «Ор...» — Арендар прикусывает мое ухо. «Ты так вкусно пахнешь!» — и снова урчит. Перевернувшись в тесных объятиях, прижимаясь к его груди, чтобы в глазах не ребило от вспышек магии. Как дела? Что с Подтурином? Молчит. Рен разобрался с этой черной порабощающей големов штукой. Нет, там все странно. А как расследование? Топчемся на месте. Не хватает толчка какой-то информации, чего-то общего между пострадавшими. Но пока этим общим можно считать разве что их принадлежность к не слишком обеспеченным подданным. «Все пострадавшие бедны?» «Нет. Среди жертв бедных нет. Они не богаты, но деньги у них водятся». Арендар принюхивается к моим волосам. «Сладкая. А сколько пострадавших?» «Несколько сотен». Арендар зевает. «Это лучше у Элора спросить. Он ведет бумаги по этому расследованию». Как у него дела? Напряжение сковывает арендара, и хотя он быстро с ним справляется, голос выдает тревогу. Держится, работает. С лором сейчас трудно, состояние свое, ничего личного он не обсуждает. Кажется, у него теперь один друг, родственник и все на свете. Халан. Какая-то мысль вспышкой проносится в голове, но я не успеваю ее ухватить мне чудится или в твоем голосе звучат нотки ревности запрокинув голову заглядываю в лицо арендара озаренное сверканием глаз и золотых искорок перетекающей в меня магии вот еще фыркает арендар и качает головой поморщившись вздыхает да я привык что и лор мне доверяет возится со мной а теперь он отдалился хотя я объяснил ему что не сержусь Ведь он не виноват, что его околдовали. Ему нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах, смириться, возможно, даже простить самого себя. Боюсь, у него нет времени на это все. Линарен что-нибудь придумает, или Элоранар наконец встретит избранную. Артефакту еще год перезаряжаться, и магический источник Академии не сможет быстро восполнить запас. Поглаживая Арендара по плечу, придвигаюсь ближе. А я... Почему-то верю, что все у него наладится. Не знаю почему, но я как будто знаю, что у него все будет в порядке. Приподнявшись, целую Арендара в нос. Я на это очень надеюсь. Арендар обнимает меня крепко-крепко. Урр, -крепко. урр. Какой большой котик! Ур, отвечаю я, и, судя по ответному довольному урчанию, арендару это нравится просыпаюсь уже одна взгляд сразу падает на столик где под защитой крышек и заклинания поддержания тепла ждет завтрак судя по количеству тут не только завтрак но обед и ужин заодно вытащив из под одеяла оглядываю руки следы проклятия едва заметны отлично день выдается насыщенный. Сначала Санаду четыре часа подряд заставляет меня растворяться, а потом концентрироваться на поверхности кожи, пока удается создать лишь уплотненную вокруг меня сферу. После Арендар через метку сообщает, что зайдет Дарен, и я должна быть готова к тренировкам. Я чуть не прыгаю от радости, крылья так и просятся наружу, жажду полета. И в подземном тренировочном зале... Как уверил Дарион, профессор Гиллар больше не испытывает особого желания меня съесть, так что и кости дракона в склепе рядом не должны захотеть. Восторги быстро сменяются напряженной сосредоточенностью. За мной снова гоняются два мячика, и за промедление бьют больно. А из стен, пола и потолка время от времени выстреливают струи воздуха, имитируя удары ветра. Из-за разрушения Академии меня все больше мучает совесть. К тому же вопрос с пушинками решен не до конца, и после занятия я прошу Дариона проводить меня к профессору Эзолону. Осторожно захожу в кабинет. У сидящего за столом Эзолона начинают дергаться сразу оба глаза. Он опускает ладони на лежащие перед ним стопки бумаг. Все медленнее и медленнее я приближаюсь к столу, пытаясь понять, что именно смущает меня во внешности Эзолона. Может, то, что дергаются сразу оба глаза? Или их непонятное выражение? Или само бледное, чуть заострившееся лицо? «Леди Валерия!» «Да?» Точно загипнотизированный удавом кролик я сажусь на стул и застываю. Вы самая дорогая студентка Академии Драконов за всю ее историю. Простите. Я изучаю новую смету, нового ремонта. Простите, я... случайно. Кажется, эта фраза в сложившейся ситуации не очень подходит. Часть стоимости ремонта императорская семья компенсировала, сообщает Изолон. Мне надарили всяких украшений, поспешно произношу я. Возможно, часть из них можно пожертвовать на нужды Академии. Это могут счесть оскорблением. Перед продажей стоит подержать их у себя лет двадцать-тридцать. Тогда я буду жертвовать весь свой доход от совместного с Тарланом дела. Это было бы крайне любезно с твоей стороны. Кивает изолон и прикрывает длинными пальцами глаза. Прости, я слишком устал за последние дни. Понимаю. Я просто хотела извиниться и сказать, что сделаю все возможное, чтобы компенсировать затраты на ремонт. А еще пушинки подходят на роль поглотителей. Во сколько обойдутся недостающие, как скоро необходимо внести деньги. И еще пушинки им, наверное, нужны какие-нибудь домики хотя бы один простенький. Залон убирает руку от лица, из-за сильно заострившихся зрачков его глаза кажутся черными. Веки больше не дергает нервный тик. Он не кажется измотанным, он выглядит опасно. Я могла бы сама ими заняться. Внезапно севшим голосом предлагаю я. Домики для пушинок, если вы не против. Я могла бы обратиться к завхозу Анисии, если разрешите. Ну, м -м, не знаю, а разрешаю, кивает залон «Я просто хотел спросить, как продвигается подготовка к ментальному счету и призыву оружия». «Нормально продвигается». Широко распахнув глаза, эзолон резко откидывается в кресле. «Ничего себе!» Оборачиваюсь, вся недовольно раздувшись, посредине кабинета стоит пушинка. В первый момент кажется, что она размером со слона, но потом понимаю, что пока только с лошадь, просто шерсть растопырила сильно. «Эм...» — сипло выдыхает Эзолон. «Это же...» Глаза пушинки вспыхивают золотом, и он умолкает. Они внимательно смотрят друг на друга, будто ведут безмолвную беседу. Эзолон еще и голову склоняет на мгновение, будто в приветственном поклоне. «Что? Это же...» С нажимом уточняю я. «Ничего...» — улыбается Эзолон, и в этот момент он выглядит удивительно молодо просто впечатлен тем как она выросла не ожидал валерия я буду очень благодарен если сможешь помочь с ремонтом и если выполнишь обещание и попросишь арендара помочь академии, а пока я к сожалению должен сражаться со сметами он указывает на расложенные бумаги так что если у тебя больше нет вопросов, вопросы есть, но подозреваю вы на них не ответите он снова улыбается и разводит руками Как же я хочу крепкий ментальный щит. На прощание Эзолон записывает на бумажке стоимость необходимых поглотителей магии. Даже мне, почти незнакомой с местной денежной системой, сумма в 12 с половиной тысяч золотых, кажется баснословной. Я засыпаю одна, и хотя ночью надо мной расправляется крылом, просыпаюсь тоже в одиночестве». Кожа моя чиста от меток проклятия, о чем я сообщаю через метку, так что утреннее занятие менталистикой откладывается. Ленарен снова засовывает меня в капсулу и проводит полный анализ. «Ой, даже не предлагайте мне есть эту худосочную особу!» — кривится, привезенный на тестирование профессор Гиллар. «Лучше дайте стейк или два стейка». Гвардейцы вывозят его вместе с тележкой, на которой он прикован. Проверив показания капсулы, покрутив меня так и Эдек Линорен заключает. «Чисто! К призыву оружия готово хоть сейчас!» От неожиданности не знаю, что сказать. Просто перевожу взгляд склокоченного Линорена на арендара. Последний кивает. «Да, пора выбирать оружие». «Прямо сейчас?» – почти вскакиваю я. «Нет, этому предшествуют ритуальные подготовки». Арендар обхватывает меня за плечи и выводит из лаборатории, оставив Ленарена рассеянно оглядывать оборудование. «Жаль, проклятие снялось сейчас. Я планировал наконец-то вместе поужинать, а вместо этого придется заглядывать в себя». «В смысле?» «День и ночь накануне призыва принято проводить в одиночестве, так что надо скорее предупредить Дариона, чтобы он мог организовать остальных». «Меня вдруг накрывает паника». «А если у меня ничего не получится?» «Такое бывает. Попробуй же в другой раз. Не переживай». Арендар целует меня, ничуть не стесняясь охранников. «Надеюсь, оружие тебе никогда не потребуется». «Да», — шепчу в ответ. «Призывное оружие. Не верится, что завтра я буду создавать эту легендарную и невероятную штуку. А мне ведь еще надо мелодию заклинания додумать». «Ох, как страшно! И хочется попробовать такое удивительное колдовство! И невероятно интересно, какое оно у меня будет!»